Глава 5. Ха-ха, похоже, я выигрываю. Артём, позвонив Рустаму, сразу же сказал, как только тот поднял трубку. Ещё не вечер. Да о чём ты говоришь? Она тебя уже отшила. Ну, дело оказалось немного сложнее, чем я думал, но у нас спор до конца дня, так что я уложу её в койку до этого. Что-то мне подсказывает, что завтра у меня будет новая тачка и ещё куча денег. Да пошёл ты, не радуйся раньше времени. Я не пойду, я поеду на твоей, ой уж, почти на моей тачке. Рустам положил трубку, даже не известив друга об окончании разговора. Друга, который положил глаз на его машину. И зачем Рустам согласился на этот спор? Впрочем, он и сам и был в большей степени инициатором. Это же закон подлости. Обычно замужние дамочки быстро подкладываются под него, ведь он для них свет в конце тоннеля. Он их возвращает к жизни после остывших отношений с их мужьями. А тут, стоило ему устроить пари, как попалась менее сговорчивая дама. Не хочет и всё тут нет. Она, конечно, хочет, это видно по ее глазам, но делать не собирается, пока не собирается. Он ее уломает, или он не Рустам Егоров. Сердце тарабанило в ушах так, что сложно было управлять машиной. Рустам, мужчина мечты, мужчина моих девичьих грез. Именно такие ощущения он будоражит в моем сердце. Именно это мне подсказывает подсознание. Кажется, всё. За пару часов общения я влюбилась. Влюбилась как школьница, бессмысленно и бесповоротно. Но поступила я как взрослая женщина. Я не поддалась искушению и могу собой гордиться. Только вот как-то гордости не было. Было лишь горькое разочарование, словно я теряю свой единственный шанс на любовь. Но могут же сойти звёзды именно так. Почему нет? Да, он скорее всего немного моложе меня. Да, я овлеклась им уже будучи замужем. Но я ведь несчастна в браке. Неужели мне нести этот крест до скончания моих времён? Неужели я не имею права на счастье? Заехав в автосалон, стала расхаживать по нему, рассматривая машины. Хотелось отвлечься от своего отказа в продолжении общения с шикарным мужчиной. Да и очень уж хотелось по улице зреть на классные тачки. И имею право. Я что, хуже других? Расмушь не думай о том, на чём ездит его жена. Значит, жене пора взять управление в свои руки. Вам помочь? Ко мне подошёл продавец. И если до сегодняшнего похода в автосалон я всегда не любила их навязчивость, то сегодня хотела расспросить его по полной. Да, помогите мне, пожалуйста. Какая машина интересует? Ну, во-первых, я бы хотела уточнить, есть ли у вас трейд-ин? Есть. Отлично. А кредитные программы? Да, есть несколько банков. Тогда мне хотелось бы седан, автомат, не старше 10 лет. По кредиту автомобиль должен быть не старше 6. Ну, тогда не старше 6 лет. Могу предложить несколько моделей. Парень Павел меня на площадку на улице перед автосалоном Там было под сотню, а то и больше авто. Показывая пальцем то на одну, то на другую, смотрел на мою реакцию. Я же больше пялилась на цены. Один миллион двести тысяч. Один миллион сто пятьдесят тысяч. Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч. Он что, издевается? А нет, подешевле? Есть. Я просто предлагаю под ваши запросы. Тогда мой запрос до пятисот тысяч. Он скинул бровью, а потом окинул меня пренебрежительным взглядом. "Не, это тот, кто хочет продать мне авто? Разве он не должен себя вести более учтиво?" Он бросил взгляд на ряд других автомобилей, подходящих мне по ценовому диапазону. "А вот это, ткнула в Solaris. 480.000, 6 лет, но не автомат. Ну и пусть. Мне всё равно нравится." Я подошла к машине и начала ее осматривать. Усевшись внутрь, ощупала салон. «Пусть не в этот раз куплю автомат, но все равно я возьму эту машину». «Беру». «В кредит по трейд-ин?» «Да». «Нам нужно посмотреть вашу машину, чтобы понять, что она подходит для трейд-ин». Я кивнула, но сердечко забилось чаще. «А вдруг она не подойдет?» Открыв машину, дала ключи, ее стали осматривать. И я-то думала, что через пару минут мне скажут, чтобы я проваливала со своим корытом. Но нет, они упорно смотрели то под капот, то в салоне, то заглядывали под нее, даже изучили вдоль и поперек колеса. «Восемьдесят тысяч! За столько можем ее выкупить!» «Восемьдесят?» – подумала, что ослышалась. Покупали-то ее тысяч за 300. Да, амортизация и все такое. Впрочем, стоило бы проверить, сколько ее ровесница стоит на рынке. Да, 80. Вбив в поисковике модель своей машины и ее возраст, узнала, что в среднем цена почти вдвое выше. Но на то он и трейд-ин, им же нужно как-то на нем зарабатывать. То есть я возьму кредит в 400 тысяч. Да, если вам одобрят. Хорошо, я согласна. Теперь мы вернулись в автосалон и стали заполнять анкету. А ещё через 10 минут у меня было положительное решение. Кредит я решила оформить на 2 года, прикинув, что, затянув пояс потуже, всё же смогу потянуть машину, если, конечно, меня не уволят. Твёрдо решила брать. Сидя перед договором, который мне стоило подписать, тянуло время. вчитывалась в каждый пункт, как, наверное, никто не делал издешних из покупателей в кредит. Что-то не так? спросила меня сотрудница банка. Нет, всё нормально, я изучаю документ. И только я занесла ручку над бумагой, как мне кто-то позвонил. Номер мне был незнаком, и обычно я на такие не отвечала, но сегодня ведь на особый день, поэтому я взяла трубку. Алло, Полина? Дайте мне ещё один шанс, пожалуйста. На другом конце услышала приятный голос Рустама и чуть не поплыла. Хмм, в смысле, не знала, что и ответить. Может, в кино сходим? В кино днём? Ну а почему нет? Пожалуйста. Я только о вас и думаю. Даже не знаю. Я смотрела на нервничающую сотрудницу банка, которая всё никак не могла добиться от меня подписи на договоре. «Где вы? Давайте я заеду, и мы поедем в ближайший кинотеатр». «Я в автосалоне машину покупаю». «О, машину? Может, я вам машину куплю?» «Хорошая шутка», — не поняла я его юмора. «Я серьезно». «Серьезно?» — засмеялась. «Это он так хочет со мной встретиться, что заговорил о машине, или это подкол?» Я уже совсем ничего не понимаю. Совершенно разучилась общаться с мужчинами. Да никогда я не умела. Зря вы смеётесь, я серьёзно. Где вы? Ну давайте подъеду и решим вопрос. Я назвала адрес салона. Я явно понимаю, что он не приедет. Ну какой дурак будет покупать девушке, которую знает пару часов в машину? Никто так делать не будет. С другой стороны, вот и повод ему бросить мне звонить, а мне наконец понять, что мы не созданы друг для друга. У нас нет будущего. Даже интрижка нам противна показана. Он явно не приедет, а я спокойно подпишу кредитный договор. Буду в течение 20 минут никуда не уходите, произнеся это, он положил трубку. Я же взглянула на кредитного специалиста. Подпишу договор через 20 минут, если, конечно, мне сейчас не купят машину на некредитные деньги.